614. -е. Гуру. Нам легко явить взаимопонимание, и пойдём тем же путем. То же противодействие, та же борьба, те же темные силы, идущие против всего, что от света. Но мы прошли через все, что дала нам судьба и что допустила ведущая воля. Так же идите и вы, спокойно, твердо и непреклонно, помня, что свет побеждает всегда. Когда уже станет слишком темно, тогда знайте, что близко сужденное время и близок идущий исполнить волю космических сроков.